Глава 32 Ролов стоял шалевшей, офигевшей и такой же мокрый. Капли золотистой жидкости стекали по волосам на волевые скулы, а пристыженные глаза метали искры. За вечер я уже второй раз жалею, что в этом мире нет фотоаппарата. Нужно будет поговорить с Силеном. Вдруг получится соорудить новое изобретение. Мужчина не позволил вдоволь с собой налюбоваться и, развернувшись, поспешил в мужскую комнату, видимо, для того, чтобы привести себя в порядок. Эльтина картинно развернулась, отвесила всем присутствующим шутливый поклон и также медленно направилась к выходу. «Отважная девушка! Если бы не ее ревность к дракону, то мы даже смогли подружиться!» «Услада для моих глаз», – присвистнул напарник, осторожно наблюдая за той, которая только что унизила его бывшего одногруппника. Это было красиво. Алор, у нас проблемы, и времени практически нет. Слушай», – попыталась переключить внимание мужчины на себя. Ролов Винтор стал о чем-то догадываться. «Он только что устроил мне мини-допрос с пристрастием, и я не знаю, что делать дальше». Неужели все бросать и уезжать из города? Я же только что свою жизнь наладила. Так, успокойся. Алоур придержал меня за плечи, не давая возможности нервно жестикулировать и привлекать к нам внимание. Давай по порядку. Что именно он заподозрил? Говорит, что я как-то странно влияю на драконов и подозревает в каких-то приворотах. Это все? «А этого тебе мало?» «Не так все страшно. Наличие приворотов можно проверить с помощью зелья. Купим, выпьешь на его глазах, и все вопросы будут сняты». На душе полегчало. А Лоур не переживал. «Значит, и мне можно успокоиться. Только вот оставаться на этом празднике». И бегать от разгневанного дракона желание отсутствовало. «Хорошо. Я тогда поеду домой». Поехали, я провожу тебя. Нет, ты оставайся. Он привык, что я рядом с тобой постоянно. Помелькай у него перед глазами, чтобы я добралась до дома без происшествий. Напарник нехотя но согласился. А я, быстро попрощавшись с хозяевами этого вечера, поспешила выйти на улицу, к ожидающему нас Ильшиту. Сьер Роланд за с нами не поедет? Извозчик заметил отсутствие Аллоура. Нет. Он доберется самостоятельно. Поехали. Ильшит по обычаю подвез меня к особняку и поспешил домой к своим. А я поднялась по ступенькам и перед тем, как открыть дверь, поежилась от неприятного ощущения. Резко развернувшись, я глядела темное пространство недалеко от своего дома. Показалось, как будто за деревьями мелькнула тень, которая поспешила в сторону набережной. Неужели за мной следили? Ощущения были не из приятных, а внутреннее состояние и того хуже. А день ведь так хорошо начинался. В такие моменты меня спасала игра на пианино. Я влетела в гостиную, не переодевшись, и поспешила к своей отдушине. В доме было блаженно тихо. юну я отпустила и просила меня не дожидаться а остальные рабочие давно спали. Пальцы прошлись по клавишам, легко, будто производили первичную пробу. А в голове уже звучала мелодия. Мелодия моей души, израненной, обманутой, но еще не сломленной. Мысли вновь поползли в сторону ректора. Как только Аллоур внушил мне надежду, что со следователем можно будет спокойно разобраться, Вернулись старые страхи и обиды. Должна ли я поверить в слова Ролова и списать измену торса на помутнение рассудка? Наверное, так бы и поступила здравомыслящая девушка. Но сейчас я не была ею. Сейчас я была обиженной и преданной. И самое главное, ни в чем не виноватой. Я не просила себя похищать перемещать в этот мир и вливать в мое тело силу какой-то богини, благодаря которой при виде меня у драконов текут слюни и отключается инстинкт верности. Эти решения приняли другие люди, но почему-то ответственность за последствия от этих решений ложилась на мои хрупкие плечи. Именно эти мысли текли в моей голове, пока руки наигрывали до боли знакомую и любимую музыку Ханса Зиммера. Тайм. Никогда не любила, когда меня жалели. И сама жалость тоже пыталась пресекать: как до развода, так и после. Нет смысла тратить свое время на эмоции, которые не принесут никакой пользы. Но именно сейчас мне захотелось побыть маленькой девочкой, которую погладит по головке, прошептав на ушко, подбадривающие слова: Что все в этой жизни обязательно будет хорошо. Я найду свое место в этом мире. Я не буду ежедневно оглядываться в страхе, что меня могут раскусить или сразу сдать императору. И я ни перед кем не виновата в том, что я просто хочу жить. Следующая мелодия была из кинофильма «Интерстеллар». Я заметно подуспокоилась и смогла трезво оценивать окружающую меня обстановку. Снова возникло ощущение, что за мной наблюдают. Только если на улице меня пробирало от холода и злости, то сейчас в мою спину был направлен теплый взгляд. Мною любовались, и от этого хотелось маленькой кошечкой свернуться в клубочек и довольно замурчать. Скорее всего, таинственный гость присутствовал здесь еще до того момента, как я ворвалась и побежала к инструменту. Меня попросту не хотели отвлекать. Доиграв последние ноты, я повернулась, ожидав увидеть там кого-то из рабочих. Но, увы, за моей спиной стоял торс. Его тело было напряжено, и даже сквозь ночной сумрак, который царил в гостиной, было заметно, что зрачки мужчины вновь приобрели вертикальную линию. В душе снова появились гнев и злость, а я ведь только успокоилась. Мужчина не двигался, только продолжал меня непрерывно рассматривать. И от этого взгляда становилось не по себе. Мигом в голове всплыл разговор с напарником, который состоялся, как только я появилась на этой планете. Тогда я у него поинтересовалась, что делать, если в мой дом проберется грабитель или убийца. Он мне посоветовал спрятаться за спинами слуг и дожидаться подмоги. Только вот сейчас моих работников рядом не было. «Не бойся», — хриплым голосом ответил Торс, правильно истолковав по лицу мою реакцию. «Я не причиню тебе вреда». «Это мне говорит тот, кто тайком пробрался в мой дом? Кстати, как ты это сделал? Надеюсь, мой дворецкий жив?» Шутка получилась не очень, но Торс все же улыбнулся. Он целоневредим, а я всего лишь воспользовался порталом. Как только ты пригласила меня в гостиную, я на всякий случай сохранила ее координаты. От этого признания мне должно было стать легче? Как бы не так. У меня только новые вопросы появились. Зачем ты здесь? Мужчина наконец-то сдвинулся с места, взъерошив волосы пятерней. Марго, нам нужно поговорить. «О чем?» «Хочешь сказать, что все, что произошло между нами, было ошибкой?» «Или попросишь не рассказывать о произошедшем твоей супруге?» «По этому поводу можешь не переживать. Я не буду влезать в твой благополучный брак». «Все не так», — ректор шумно выдохнул. «Все не должно было так произойти. Что ты вообще делала на этом приеме?» «Прости?» У меня чуть челюсть от удивления не отвисла. То есть, факт твоей женитьбы ты хотел от меня скрывать как можно дольше? До тех пор, пока бы не наигрался? Марго, ты не представляешь, как мне плохо. Я соврал своей супруге, своей истинной паре, чтобы прийти к тебе, чтобы увидеть тебя еще раз. Мужчина направился в мою сторону и остановился буквально в нескольких сантиметрах. А я была настолько ошарашена, что не могла даже двинуться с места, чтобы прикоснуться к твоей коже. Рука торса медленно стала приближаться к моему лицу, и именно это меня отрезвило. Я ударила ее своей ладонью, меняя ее траекторию, и поспешила отойти от этого дракона как можно дальше. «Ты вообще в своем уме? Какой прикоснуться?» Какой увидеть меня еще раз? Да ты вообще не должен был приходить ко мне. Марго, пожалуйста. Я понимаю, как это все выглядит со стороны. Да я не могу без тебя. Ты нужна мне. Нам же было хорошо вместе. Да ты за кого меня принимаешь, Торс? Ты хочешь, чтобы я была любовницей? Именно до такого ранга ты хочешь опустить меня? По-твоему, я не сослуживаю быть любимой женщиной? чтобы выйти на улицу за руку со своим мужчиной и заявить во всеуслышание, что он мой? На моих глазах появились слезы. А голос предательски задрожал. Я хотела, чтобы он ушел, но в то же время понимала, что будет лучше, если мы поговорим. Я должна выплеснуть всю свою обиду, чтобы не было недосказанности, чтобы было легче жить. Ты не знал, но у себя на родине я была замужем а развелась из-за того, что мой бывший муж изменил мне с моей лучшей подругой. Я прекрасно знаю, каково это быть обманутой. И не пожелаю такого испытания ни одной женщине. Твоя супруга замечательная. Я мало с ней общалась, но даже этого хватило, чтобы понять, насколько она светлый и добрый человек. Уходи, Торс. Уходи и не возвращайся. «Марго, я не уйду. Ты моя». Да что-то заладил, моя не моя, твоя истинная пара. Не мешай мне жить. Я перерою всю литературу, все документы. Где-то должно быть написано о том, как разорвать брачный ритуал истинной пары. Нет, ни в коем случае. Ты меня совсем не слышишь, даже не вздумай. Мы просто разойдемся, оставим между нами только деловые отношения и забудем о том, что сегодня произошло. У тебя две минуты. Если ты не уйдешь, я активирую артефакт для связи с жандармами. Мужчина вглядывался в мое лицо, пытаясь понять, шучу я или нет. Однако всем своим видом я показала. Не шучу. Сейчас я уйду. Но уйду из своего дома. Из своей жизни ты меня просто так не выгонишь. Ты будешь моей, Марго. Запомни это. Мужчина вышел через дверь, а я на дрожащих ногах опустилась на маленький диванчик. Кажется, я влипла.